Глава восемьдесят первая Из ниоткуда появившийся крейсер шел прямо на них, и ни у кого не оставалось сомнений, что именно он собирается сделать с пиратами. — Уйти не успеем, — сказал Проныра, посмотрев на приборную панель. — Не наберем достаточную скорость. Он нас расстреляет, как в тире. И еще. — Что? — Капитаны на планете собираются взлетать. — Немедленно останови их. — Почему? «Если на крейсере их не заметили, то у нас есть шанс». «Какой, Феникс? Какой у нас может быть шанс против крейсера? Даже если мы разлетимся в разные стороны, наплевав на все меры предосторожности, мы лишь отсрочим свою гибель». «Мизерный, но есть». Старк схватил с головы связиста Краб, наушник с микрофоном. «Прошу вас, оставайтесь на планете, вас они не видели». «Но на что ты надеешься?» — спросил капитан Хромомера, командир рейдера. — Как минимум выжить, а максимум победить. — Каким же образом? — В общем так, слушайте внимательно, дважды повторять времени нет. И Старк быстро изложил свой план. — Ты окончательно свихнулся, Феникс, покачав головой, произнес Проныра. — Возможно. А теперь действуй, Рудольф. — Хорошо. Всем капитанам, делай как я. Пиранья включила двигатели на полную мощность и стала обходить планету, не оставив приближающемуся крейсеру иного шанса, кроме как пуститься в догонку. Маленькие кораблики, используя силу притяжения планеты, увеличили свою скорость. Это дало им какое-то время, пока крейсер неуклюже огибал планету по более широкой орбите, так как слишком приблизиться не мог. «А теперь к Луне!» – показал на одну из трех ближайших лун Старк. «Я помню». Феникс во все глаза глядел на монитор, где линиями отображались маршруты следования в системе планета-спутник. Когда до цели оставалось еще полпути, крейсер выскочил из-за планеты и начал брать на прицел первого пирата. Старк, державший связь с двумя оставшимися на планете пиратами, прокричал «На взлет!» «Атака!» Кинул один из операторов слежения, и корабль, повинуясь рулевым, сделал резкий маневр уклонения. «Мимо!» – выдохнул Проныра, когда корабль взряхнула. На спутнике вспыхнули пузыри взрывов. «Залп не пожалел!» – также выдохнул Феникс. Корабли приближались к Луне. «Теперь обход!» «Да помню я!» Старк увидел на проекторе, что два пиратских корабля уже вышли из атмосферы, и связь вот-вот должна была прекратиться из-за того, что они скроются за Луной. Феникс напоследок приказал, чтобы они дали полный ход лишь бы не струсили и не сбежали. «Не сбегут», — ответил Проныра. «Почему?» «Этого они боятся еще больше». И снова пользуясь преимуществом малых размеров, пиратские корабли скользили над поверхностью Луны, в то время как крейсер вынужденно шел по более высокой орбите. Тем не менее, расчеты орудий не прекращали огонь, и пираты имели возможность наблюдать, как прямо под ними, чуть впереди, снова и снова огненными шарами взбухали разрывы. «Хреновая у артиллеристов подготовка!» Вынужден был дать заключение Феникс. «Совсем не умеют стрелять!» «Не пристрелялись еще!» – буркнул Проныра. «Корабль-то новый!» «Да, я не сразу заметил!» «Выходим!» Феникс уже и сам видел, что прямо по курсу появилась планета. «Только бы они успели!» «Должны бы!» «Тогда полный вперед!» «Есть, капитан!» Пиранья и еще два пиратских корабля, взрывев дюзами, рванули вперед. Но где они? Надеюсь, ничего не напутали?» «Нет, не напутали. Вон там, рядом с расщелиной, две точки». «Вижу. По тормозам!» «Есть!» Все, кто был не закреплен, схватились за поручни, потому как включились тормозные дюзы. «Ну, теперь все дело в удаче!» Прошептал Феникс, наблюдая за разворачивающейся картиной. Линкор по инерции поскользил немного над поверхностью после выключения двигателей, но все же остался позади пиратов. Это был действительно хороший маневренный корабль. Но, но, но, мычал Феникс, наблюдая, хотя ему еще двум капитанам приходилось несладко. Они приблизились к линкору достаточно близко для того, чтобы за них взялась зенитная артиллерия, и капитанам со штурманами приходилось проявлять чудеса пилотирования, чтобы не попасть под огонь скорострельных пушек. Но нет-нет, а снаряды попадали в борта кораблей, и тогда начинала реветь сирена, а бортовые компьютеры выводили на экраны строчки с перечнем полученных повреждений. Но все шло по плану. Оставшиеся в хвосте два корабля нагоняли крейсер, и его командир их, по всей видимости, пока не замечал, а когда заметил, было уже слишком поздно. Феникс корректировал их движение, и рейдер прошелся по правому борту, изрыгая лавину огня. Далее двинулся обордажный корабль и также добавил из всех своих стволов по газам наведения и наблюдения автоматических пушек. На обордаж! Огонь необычного крейсера из-за полученных повреждений чуть ослаб, но огневой мощи все же хватило, чтобы не подпускать противника слишком близко. И, видя это, пошел на второй заход капитан Рейдера. Ему на помощь Феникс выслал свой единственный самолет. Раздолбайте эти пушки! На путь Старк и рейдер вместе с Миксом отрабатывали весь свой боекомплект. Абордажники на пределах своих маневренных возможностей заходили в короткие атаки, в своеобразные нырки, пуская ракеты. В какой-то миг Феникс услышал смачные шлепки. Заорала сирена и уши больно заложило, и все инстинктивно глотнули воздух, словно выброшенные из воды на берег рыбы. «Множественные пробоины!» – доложил Проныра. «Система жизнеобеспечения не справляется. Сильные пожары и разгерметизация». «Сколько у нас времени?» «Минут десять, не больше. Наш корабль практически сдох». «Хватит», – подумал Старк, наблюдая за работой основной атакующей силы. «Неважно. Мы возьмем себе этот». панорамный экран можно было видеть, как один из кораблей получил слишком уж серьезные повреждения и лег в дрейф, закрутившись в космосе безжизненной консервной банкой. Маневровые движки пытались выровнять полет, отрабатывая короткие импульсы, но, по всей видимости, были повреждены гироскопы, и работа маневровых двигателей не приносила результата. «Это капитан Тарас!» Феникс кивнул. Ему сейчас было не до сантиментов. Собственные дела шли хуже некуда. А пушки крейсера продолжали огрызаться, несмотря на шквальный огонь рейдера и микса. И в какой-то момент им повезло. Рейдер потяжелел... Из его борта полыхнул длинным языком огонь, и в следующий миг кораблик взорвался, обдав крейсер многочисленными осколками. Наверное, это также стало помехой для перегруженных систем наведения, потому как на несколько секунд огонь прекратился, и абордажники смогли подскочить к борту крейсера ближе. Когда зенитки заработали вновь, все было закончено, и три сильно поврежденных пиратских корабля, жестко опустившись на борт крейсера, выстрелили свои гарпуны и начали вгрызаться алмазными резаками.